Окружавшие его трое в штатском с нескрываемой ненавистью смотрели на нас. Они ушли, а мы остались, чтобы обсудить сложившееся положение и попытаться найти разумный выход. Этот комиссар вцепился в нас почти мертвой хваткой. В часа три у него уйдет на проверку версии поля. Затем он снова вернется и на этот раз переселит нас окончательно в свой отель, чтобы полностью изолировать от всех возможных неприятностей. Но в запасе у нас есть еще три часа. «Завтра ночью мы уезжаем», — напомнил Анчелли. «Да, действительно, если только все будет нормально». «Может быть, нам стоит отметить это событие?» — предложил я. «Давайте...» Назло этому господину, о, пойдем пообедаем где-нибудь в хорошем ресторане. Вы знаете такой ресторан, удивился Поль. Вы Ведь кажется, говорили, что впервые попали в Андору. Вы не ошиблись. Но вчера, когда мы поднимались сверх по центральной улице, я обратил внимание на ресторан ла Вальер. Он расположен чуть дальше отеля Рок-Бланк. Надеюсь, комиссар разрешит нам пообедать в ресторане. Хорошее предложение с энтузиазмом поддержала меня Офра. Давайте вместе пообедаем. После стольких неприятностей у нас останется в памяти хоть что-нибудь приятное. — А вы уверены, что комиссар разрешит нам собраться вместе? — спросил Гусейн. «Ну, — Но это будет с его стороны просто хамством, — возмутилась Офра. — В конце концов, мы неподследственные и незаключенные. — Так знать? — Невозмутимо ответил Гусейн. «По-моему, у нашего комиссара совсем другое мнение». «Договорились», — решительно заявил Анчелли. «Будем обедать в лало-вольере, назло нашему идиоту-комиссару». Его единственным достижением было случайное сообщение из Тулузы от своего родственника. «С таким полицейским комиссаром мы будем сидеть здесь сто лет, и никто ничего не найдет». Почему он хочет переселить нас в эту новую гостиницу? Вдруг спросил Поль. Он, кажется, придумал какой-то трюк. Возможно, он делает это специально? Вы считаете, что он готовит нам западню? Поняла Офра. Думаю, да. Он хочет, чтобы в гостинице что-нибудь произошло. Какой-нибудь инцидент. И тогда он сможет задействовать весь свой потенциал. «По-моему, он не совсем кретин, каким вы его себе представляете. Он явно готовит нам сюрприз в этом отеле. Каким образом?» — презрительно спросил Анчелли. «Может, он хочет, чтобы убийца как-то проявил себя в этом отеле? И тогда он сможет его взять уже с поличным?» — продемонстрировал весь спектр своего умения. «Но может, это только мое предположение». — И вы правы, он действительно ничего не понимает. В таком случае мы просто проведем одну ночь в этом новом отеле, завтра вечером покинем такую чудесную страну, как наша Андорра. — Надеюсь, что вы окажетесь правы, — пробормотал Гусейн. — Во всяком случае, мы должны дождаться комиссара и попросить его разрешения пообедать в вашем ресторане, Рудольф, — закончил Поль. — У нас в запасе несколько часов, — напомнил Анчелли. — Нужно пойти собрать наши вещи. — Вполне возможно, что ретивый Комиссар вообще решит задержать нас надолго, и нам нужно быть готовыми к такому развитию событий. — Пойдемте собирать вещи. Он повернулся и пошел в холл. За ним ушел Гусейн, ничего не сказав нам на прощание. Последним уходил Поль. Кажется, он начал догадываться о наших отношениях. Будь осторожны», — сказал он как-то мрачно улыбаясь. Почему он всегда все знает, спросила Офра. Ты считаешь это он? Во всяком случае, он умнее остальных? Не думаю, возразила Офра. Просто вы слишком сильно не любите Джули Анчелли. На самом деле он вовсе не такой, каким выглядит в Андоре. «Здесь он все время какой-то взвинченный, а я видел его и в других местах, там он был спокойнее и хладнокровнее». «Здесь трудно сохранять хладнокровие», — возразил я. «Сразу три убийства подряд — это много даже для самых стойких людей».